Эпилог. История первая. Те, кто всегда побеждают. Нападение началось в тот самый момент, когда розовый восход окрасил горизонт сиреневыми красками, а на планету обрушился ультразвук, готовый свести с ума всех, кто реагирует на его воздействие. Эдаити, ведомые Кином и Оршем, на максимальной скорости преодолели расстояние до выхода из лабиринта подземелья, прекрасно различая в темноте узоры насечки на стенах. Одежда из пластин сопры оправдали себя полностью. Собратья, оставленные для охраны на подходах к жилой пещере, не осознавали их приближения до последнего момента. Вот и поверхность. Склон, облюбованный летающими мантами. Идея о том, как направлять их, возникла еще вчера. Конечно, эдаити не планировали сопровождающего движущегося по земле. Им важна была скорость. Энергия, она стала отличной мотивацией. Любому из соплеменников Кина оказалось элементарно просто направить вперед незримый щуп силы Эдаити, завлекая любителей энергии близкой поживой. За ней манты и устремились, ускоряясь в тщетной попытке заполучить желаемое. «Можно и вознаграждать их небольшой порцией в будущем, достигнув пункта назначения, если нам понадобится привязать к себе сильнейших летунов Золяры». Такими коллективными мыслями обменивались Эдаити. Все получилось именно так, как задумывалось. Плоские существа, ощутив незначительную тяжесть и приняв поступок двуногих за очередную игру, подрагивали в нетерпении. Они ждали, что кто-то из забавных обитателей равнины привычно укажет руками, в каком направлении нужно скользить, но... Разницу они почувствовали сразу, отныне научившись распознавать сладчайший привкус пищи, связанной с адаити, и догонять его, стремительно унося седаков в нужном им направлении. Вот только в военном лагере о происходящем за пределами купола никто не подозревал. Диспетчеры, неусыпно следящие за внешним периметром, лишь предусмотрительно усилили напряженность защитного поля, отражающего ультразвук. «На радаре засветка», — сообщил дежурный, сканирующий воздушное пространство. «Шесть объектов движутся в нашем направлении». Приблизь. Краткое распоряжение начальства, несущего ночную вахту, и развернувшееся на голоэкране изображение, скользящее над лесом по направлению к куполу существа плоские, как ковры, с выростными горбами. Твари какие-то. Хмыкнул, и отвернулся офицер. Занятые отслеживанием перемещения миотов по планете, военные уже не раз фиксировали местную летающую живность. Картинка погасла. О том, что твари не что иное, как манты, с парой-тройкой прижавшихся к спине каждого Эдаити, завернутых в плащи из экранирующей сопры, ни персонал следящей станции, ни патруль, выставленный для охраны лагеря, не смог даже заподозрить. Кин оказался прав, предположив, что поисковые устройства военных окажутся так же слепы, как и особое видение самих Эдаити. Поэтому атака стала неожиданной. Манты, ведомые Эдаити, не снижая скорости, рассекли поле защитного купола и с той же стремительностью вылетели, оставив своих седаков внутри. Штурм оказался не только внезапным, но и сокрушительным. В первую очередь Эдаити стремились нанести максимальный урон кораблям, формирующим защитное силовое поле. Купол схлопнулся, открыв ультразвуку все пространство лагеря. Его обитатели лишились защиты, неизбежно погибая в жутких муках. Военные потеряли практически всех бойцов-десантников, ночевавших на плацу и в палатках, прежде чем осознали, что ничего не могут противопоставить напору, скоростям и неуязвимости отряда эдаити. Шоша. Единственную реальную угрозу, способную, если не остановить всех, то развоплотить хотя бы одного-двух подопытных, Рарки еще вчера вечером после второй постигшей военных неудачи переправили на орбиту, заявив, что больше не намерены участвовать в сомнительных авантюрах. Победа, молниеносная и несомненная, не стоила Амиотам особых усилий. Фактически преследователи проиграли не им, они проиграли планете, оказавшейся для них негостеприимной хозяйкой. У землян не осталось выбора. Едва ультразвук стих и на звездолетах заработали подавляемые им системы, Они спешно покинули планету, взорвав неспособные взлететь поврежденные корабли вместе с укрывшимися в их недрах экипажами. Потери оказались масштабными. Насколько бы значимой ни была миссия, на какие бы траты не готовы были пойти создатели проекта, какие бы человеческие ресурсы не растрачивали в этой безжалостной мясорубке заведомо обреченных сражений, шанса совладать с амиотами не было. Сама планета помогала своим новым обитателям. Остатки земной эскадры еще некоторое время оставались на орбите, военные явно решали, как им дальше действовать. А потом внезапно корабли исчезли. На второй день утром Эдаити, привычно сканирующие пространство над Залерой, не обнаружили ни намека на присутствие опасности. Земляне и их союзники покинули систему двойной звезды, оставив планету в безраздельное пользование тем, кого сами же сотворили. Взобравшись на вершину одного из холмов, трое кин и еще несколько эдаити смотрели на туманное небо, пытаясь осознать произошедшее и найти ему объяснение. «Это точно какая-то ловушка». Безапелляционно лаконично заявил Орш, намекая, что военные вернутся с подкреплением. Из-за Трои он, как и остальные, говорил вслух. «Тогда в чем ее смысл?» — проявил сомнение Зак. «База уничтожена, кораблей на орбите нет». «Если они действительно ушли...» — Троя заговорила медленно, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Что-то на самом краю сознания. Предположение...» Словно бы разум и жизненный опыт настойчиво подсказывали ответ. Дайте спокойно смотрели на женщину, которую выбрал их собрат. Для них она тоже стала частью общей группы. Они ждали, когда она выскажет свое мнение. «Значит, поняли, что нас не вернуть, убедились, что им нас не одолеть. Ничем, Нет такой силы, которая может нас уничтожить». Кин по-своему продолжил мысль Трои. Она с сомнением возрилась на своего мужчину, сделавшего столь опрометчивое категоричное заявление. «Ты просто не знаешь всех возможностей военных». «Ты про бомбу?» Кин моментально выхватил в ее мыслях верное слово и ассоциацию и продолжил, анализируя образы. «Ту, которая способна разрушить планету? Термоядерную?» «Тогда почему не сбросили? Времени для этого было достаточно». «Почему, почему...» Троя вздохнула, сетуя на самонадеянность и упертую убежденность о в непобедимости. А еще на собственную забывчивость. Вернее, на все те неявные подсказки, что проскочили в разговоре с серым кардиналом, когда тот объяснял ей суть эксперимента с амиотами, а она не обратила внимания. Не сопоставила факты. «Потому что вы все еще остаетесь лабораторными мышами, и в этом качестве нужны живыми» они мертвыми. Адаити, ожидая пояснений, спокойно молчали, и трое торопливо продолжило спеша убедить их в миг просветления вставшей очевидной догадке. Вас незачем уничтожать, иначе все усилия пойдут прахом. Вас оставили в живых ради эксперимента. А в чем его цель в новой смертоносной расе? Ведь не просто так ваши тела заложили возможность оставлять потомство. Какая разница, где будет увеличиваться численность подопытных? В лаборатории на станции, под контролем ученых или самостоятельно на планете? Итог-то одинаков, понимаете? Эксперимент продолжается, они просто расширили его границы на эту планету. Здесь, автономно, в идеальных условиях, вам предстоит дать начало этой расе. А позже, когда придет время, заказчикам останется лишь воспользоваться результатом в своих целях. Найти способ спровоцировать противостояние с врагом. Их уход ничего не изменил. Вы не одержали победу. Вы так и остались слепым орудием в руках конфедерации. Закончила она глухо. Мысленно Троя снова видела лицо с пустым, бездушным взглядом. И ей было страшно, она ведь тоже стала частью этого глобального беспрецедентного проекта, а участь подопытного — не самая радужная перспектива. Даити, понявшие, наконец, суть ее сомнений, переглянулись, безмолвно обмениваясь мыслями. Задумка ненавистных ученых из лаборатории все же реализовалась, разорвать связь с телами не получилось. Эдаити научились взаимодействовать с ними, стали единым целым, пусть и вынуждены ради выживания, но... Цель достигнута. Новая раса появилась. Возврат к прошлой энергетической жизни невозможен, а способности этой расы передадутся детям. Теперь эдаити знали, что это такое. Они никого не получат. Спокойным тоном заявил Кин, обобщая выводы всех стоящих рядом с ним собратьев. «Это большая ошибка. Заранее планировать результат. Даже если ты права, и наши преследователи отступили намеренно, будущее неизвестно. Какими станут наши потомки, если они у нас будут? Что станет с конфедерацией?» что если сил Эдаити хватит на всех?» Он улыбнулся и, погладив по волосам, притянул к себе женщину. «Просто живи. Мы начнем с чистого листа. Станем новой расой материального мира. Мы и люди, живущие здесь. Кем будут наши потомки-залеряне? Унаследуют ли нашу способность поглощать чужую энергию?» «Мы не ответим на этот вопрос, но мы научим их быть сильными и уметь защищать свои интересы, отделяя их от навязанных идей. Ты можешь думать, что это коварный план заказчиков проекта, но для нас это очевидное признание их бессилия». Трое счастливо зажмурилась, обнимая мужчину в ответ. Она радовалась, просто радовалась тому, что здесь и сейчас. Все прекратилось. Жуткая война до полного уничтожения не случилась. А невероятный шанс встретить исключительного мужчину и познать самое глубокое чувство случился. Повезло в итоге. Возможно. Но везет же тем, кто этого заслуживает. «Тогда домой?» Кинг кивнул вместе с собратьями, разворачиваясь в сторону подземного лабиринта. «Да». Там предстоит много работы. Мы справимся. Нам есть ради кого стараться. История вторая. Будущее зависит от сказанного. С ума сойти! Вот ведь постаралась природа. Основное потрясение, как выяснилось, еще только предстояло пережить потомкам выживших колонистов. Ранним утром их всех позвали, чтобы явить незнакомую женщину. Трое. Факт, в условиях чужого необжитого мира, где все друг друга знали с рождения, конечно, сенсационный. Он и в сравнении не шел с описанием тех, кого они увидеть не смогли. «Совершенного телосложения, мужественные», — с тоской шептала всем вокруг Ирис. Единственная из молодых женщин, кто успел встретиться с загадочными ночными гостями. И женщин среди них нет. Ну, только трое, но у нее есть избранник. Все остальные свободны. Как могла такая новость не взбудоражить все население общины? Лилия с трудом отговорила своих подопечных от опрометчивого шага. Желание устремиться на поверхность и выяснить все самолично. Никто не хотел упустить свой шанс. «Наверху происходят опасные дела», — вторил главе общины и Соран. «Мы должны сначала выслушать незнакомку». Но разговора не получилось. Пока все собирались, возбужденные любопытством, явилось то самое потрясение. И это были совсем не исчезнувшие под утро мужчины с обещанным ирис идеальным телосложением. Вернее, идеальное телосложение имелось, но у женщин. Среди спустившихся в подземелье местных оказалось пять женщин. И все, как одна, исключительно прекрасны. Жители общины, встречающие еще одну группу эдоити, буквально замерли в ступоре, ошалев от облика серокожих красавиц. Пять древнегреческих богинь, ладных, крепких, длинноволосых, лишенных одежды, но совершенно не стесняющихся своей ноготы, уверенно ступали босыми ногами по каменному крошеву подземного лабиринта и ничуть не менее спокойно замерли, осматриваясь, когда вышли в главную пещеру и ступили на площадку над жилой зоной. Ирис, шквал негодующих взглядов, достался внучке Лилии по причине того, что мужчин не было. Но женщины оказались в наличии. Да еще какие! Взгляды трех сопровождавших их серокожих мужчин были далеки от приветливых, и потому потомки землян, в особенности сильная их половина, благоразумно отводили глаза, делая вид, что облик новых обитательниц общины им безразличен. «Риш!» Радостный вскрик Троя разорвал повисшую тишину. Пусть и незнакомая, но куда больше похожая на местных гостья принялась энергично проталкиваться сквозь толпу собравшихся, стремясь приблизиться к новоявленным визитерам. «Это те, кто прятался в свечении», – торопливо пояснила Троя, с тревогой осматривая пришедших, и тут же поправилась, вспомнив, с кем говорит. В лесу они укрывались. Другая группа. «Это все?» «Спавшиеся с корабля. Или нам ждать еще кого-то? Осторожно попыталась прояснить обстановку Лилия, не меньше других обескураженная происходящими перемещениями. События настораживали. Почему ушли те первые ночные чужаки, и вдруг пришли эти? Нет. Трое всматривалось в одно безэмоциональное лицо за другим, силясь вспомнить всех, узнав щего шагнула ближе. Как рука Все хорошо. Не позволив дотронуться до конечности, заверил мужчина. Впрочем, это не помешало трое увидеть рану, которая уже заросла светлой, практически белой кожей. Кин приказал привести женские особи сюда и ждать возвращения остальных. С вами же ничего не случилось. Трое остановилась и после утвердительного кивка обернулась к молчаливой толпе с интересом, наблюдавшей за их общением. Она понимала, что сначала должна объяснить местным настоящее паломничество чужаков. «Их тела тоже синтезированы», — подала голос Лилия взглядом указывая на женщин. «Им нужна одежда». Ее соплеменницы тоже кидали на них грустные взоры, не находя ни единого изъяна в фигурах явившихся женщин. К счастью, никто тактично не поднимал тему ноготы. Кивнув на предложение об одежде, Троя приняла нужное количество балахонов и протянула их новоявленной группе. «Надевайте». Спорить они не стали, очевидно, заметив, что своим взглядом смущают присутствующих. «Лилия», — обернувшись к главе общины, Троя глубоко вздохнула. Пришло время правды. «Их тела действительно синтезированы». И я прошу прощения, если мои слова ночью прозвучали не совсем однозначно, а вы в итоге сделали неверный вывод. Получается, я невольно заставила вас думать, что это люди, но это... это не земляне. Другая раса, искусственно выведенная в тайной лаборатории. Их создатели и преследуют нас, стараясь поработить или уничтожить. Но все мы действительно с корабля, который потерпел крушение. «Его обстреляли и повредили во время нашего побега». Слова женщины произвели глубокое впечатление. Какое-то время все молчали, обдумывая услышанное. «Так они не люди?» — первой пришла в себя Ирис. «А те, кто преследует их, люди». Так голос Лилии звучал строго. В груди трое похолодело. «Аборигены предпочтут сторону своих? Людей, потому что они сами потомки тех, кто с земли?» «Люди, но скверные. Тайная организация, обладающая обширными возможностями, боевым и научным потенциалом. Вы зря рассчитываете, что они увидят вас равных и чем-то помогут». Последняя сорвалось с губ бездумно. Скорее вы станете для них кучкой одичавших и совершенно ненужных свидетелей. Говорила искренне, ей хватило одной встречи с серым кардиналом, чтобы понять. В поиске сотрудничества он не заинтересован. Понимаю, что вам сложно поверить услышанному. Трое говорила торопливо, больше всего страшась немедленного изгнания, ведь тогда она подведет всех идаити, да и этих аборигенов подставит под удар воинственных соплеменников земли. Но просто подождите. Дайте себе шанс узнать их лучше и уже тогда решать судьбу взаимоотношений». Она была убеждена. «Для местных самое безопасное не выдавать себя. Их тела синтезированы людьми. Это абсолютная правда, и эти тела, я уже говорила, более прочные. Они выдерживают и ультразвук, и многие другие опасные влияния среды Залеры. Если вы поможете им, они тоже не останутся в долгу». «Это непростой вопрос», — в итоге решила Лилия. «Мы обдумаем его, какое-то время понаблюдав за ними. Вы можете остаться, но помните, не отвечайте злом на добро». Трою слова пожилой женщины растрогали. Кажется, впервые беглецы столкнулись с добротой и пониманием при общении с людьми. Она поманила Эдаити в сторону, предложив им разместиться под тем же навесом, где ночевали их собратья. Там они и дожидались возвращения первой группы под неявным, но пристальным вниманием обитателей общины. Всем было любопытно. Мужчины, женщины и дети находили массу предлогов, чтобы побродить вокруг. Кин и другие вернулись, не с пустыми руками манты которых и доите снова использовали прилетели нагруженные вкусными мясистыми шишками дайте успели позаботиться о пропитании таких деликатесов обитатели подземного лабиринта не знали с восторгом осознав практическую пользу от сосуществования с чужаками мужчины действительно впечатляют сошлись во мнении свободные женщины общины Но самым важным оказался другой факт, который они озвучили с явным облегчением. Их все же больше, чем женщин. Кин по возвращении первым делом устремился к Трое, обняв ее. Еще один его рослый спутник повторил движение молнии, кинувшись к той женщине, которую Трое ранее называла Риш. Эти проявления заботы стали для людей явным показателем человечности расположив их к Даите, Конечно, это был односторонний взгляд, они не знали истинных возможностей Эдаити, но трое все же мысленно сказала Кину, «Только от вас зависит, обретете вы друзей или получите врагов в этом новом мире». Она верила, Эдаити тоже научатся различать плохое и хорошее, наказывать за первое, но поощрять второе. По прошествии нескольких дней ни у кого из аборигенов уже и мысли не возникало отказаться от помощи серокожих чужаков или изгнать их. Слишком очевидной оказалась истина. Они важны для выживания и развития общины. Полноценная общая встреча людей с Адоити в итоге закончилась предсказуемо. С согласием на совместное проживание. Но Эдаити попросили дать им время и возможность побыть в своей группе. Им нужно было объяснить сложившуюся ситуацию тем, кто не умел слышать других. Поэтому, оказавшись под навесом из пластин Сопры, все воссоединившиеся Эдаити впервые обсуждали проблему вслух. Возврат к прошлому невозможен. От материальности не избавиться, остается жить в новой реальности. Жить по законам материального мира и учитывать потребности тел. Если для этого нужно размножаться, то мы будем это делать. Принять тех, кто в общине, став с ними единым целым. В глубинах подземных полостей шло судьбоносное обсуждение, а над равниной вставало голубое светило. Зарождался очередной день, день, который будет считаться днем рождения новых Эдаити, Новых Залерян. История третья. Вопросы будущего Шел пятый месяц жизни в новой общине. Словно бы вослабшее тело, истощенное невзгодами и болезнями, впрыснули свежую кровь. Устоявшаяся, однообразная и затухающая жизнь потомков выживших переселенцев начала стремительно меняться. Было ли это просто? Точно нет. Взаимных недопониманий, даже обид нашлось предостаточно. Но как иначе? Сосуществование и людей изначально виделось сложной задачей, впрочем, с обеих сторон имелось желание находить компромисс. И аборигены, и соплеменники кино понимали – они нужны друг другу. Сложнее всех адаптироваться к разительным переменам было пожилым, они не всегда успевали за ходом событий. И тут мостиком между прошлым и неумолимо наступающим будущим стало трое. Они слили и завели традицию вести доверительные разговоры по существу, встречаясь по вечерам до прихода ультразвука на площадке террасы, построенной на склоне холма. Бывшая военнослужащая, привыкшая за годы службы к ежедневным докладам, так и не оставившая идею летописи, происходящего на залере, трое каждый вечер вела записи, фиксируя историю для потомков. Уже заканчиваешь? Усталый голос уважаемой старейшины заставил женщину изменить направление мыслей, подняв взгляд от модифицированного и герем электронного самописца. Лилия, как старейшина общины, считала своим долгом следить за всем, что происходит. Именно она приняла решение вступить в контакт с появившимися на планете чужаками, по сей день переживая о каждом аспекте возникшего симбиоза и продуктивного сосуществования двух раз. «Да, почти готово», — кивнула Троя. «Сегодня твое дежурство на распределительном узеле», — напомнила Лилия. «И охотники скоро должны вернуться. Я видела, их с утра Кин повел. Почему он? Вроде бы это ответственность Зака». В голосе женщины чувствовалась легкая обида. Эдоити, в отличие от людей, не понимали необходимости сообщать о своих планах. Коммуникации точно не были их сильной стороной, они обсуждали проблему без слов в своем кругу, а затем действовали. Людям оставалось лишь узнавать обо всем постфактум. Даже трое не всегда оказывалось в курсе. Это не просто было принять Лилии, при том, что она неизменно старалась ставить на первое место интересы общины, понимая Эдаити не навредят ее обитателям. Но сегодня трое знала о причинах. «Он не для охоты пошел», — пояснила молодая женщина. «Хочет проверить ту часть болота, в которую упала корма транспортника, чтобы потом вытащить ее так же, как носовую». С тем куском развалившегося звездолета, на котором Эдаити приземлились, удалось справиться быстро. Он оказался не так уж далеко от берега, образованного пористой породой живой горы хищника. Да и по размеру этот фрагмент корабля был не самым крупным, хотя его и пришлось разбирать на части прямо там же, в болоте, с головой погружаясь в топкую жижу. А вот второй, куда больший, лежал намного дальше и глубже. Зато в нем была огромная масса металла, который, увы, больше негде было раздобыть. То ли на планете отсутствовали самородные залежи металлосодержащих руд, то ли их так и не смогли обнаружить. Ни люди, изучая лабиринты подземелий, ни Эдаити, сканируя все под своими ногами. Жизненно необходимому материалу придется искать равнозначную замену. Это понимали все. Сейчас стояла задача обеспечить основные нужды увеличившегося числа обитателей общины, наладив стабильный быт. Но в скором времени все силы будут направлены на изучение тайн, ресурсов и возможностей планеты. «Совершенно бесстрашные», — вздохнула Лилия. «Умные, но безбашенные. Видят цели, к препятствиям. Все сделают, чтобы ее достичь». «Разве это плохо?» — удивилась Троя. Людям тоже свойственна некоторая доля авантюризма, но она все же ограничена уязвимостью тел. Для Эдаити этой преграды не существует. Они могут себе позволить реализовывать самые сумасбродные идеи. Только такие существа и способны выжить на Залере. «Это неплохо, но...» Старейшина задумалась и с грустью в голосе признала. Меня тревожит, что это уничтожит истинных людей, как расу. Эдаити во всем нас превосходит, это так очевидно. Естественный отбор на их стороне. Их потомки будут успешнее, выносливее, жизнеспособнее. Но чистокровных детей эдаити будет не так уж много, как и чистокровных детей людей. А с течением времени они и вовсе исчезнут, окончательно смешавшись пожала плечами трое. Вспомнила, с какой активностью местные девушки и женщины флиртовали с внешне безразличными и холодными адаити, когда те поселились в пещерах. Они видели в них надежных защитников и зачастую единственную возможность завести семью. Ради этого готовы были заполнять очевидные пробелы в знаниях о мирной жизни, о личных отношениях. Со временем И с неизменным изумлением даити постигали новый аспект материальности – физическое взаимодействие тел. Продуктивно постигали. Впервые с момента появления общины ее численности грозил резкий прирост. Две женщины, парами которых стали Щек и Зак, готовились в скором времени стать мамами. И на это надеялись все. Родившиеся дети выживут и вырастут сильными. Эксперименты Риш и Орша по изучению тел тоже закончились вполне закономерно. Как уж они решили все между собой, только Богу и Эдаите известно. Но эта парочка вообще не расставалась. Трое улыбнулось. «В общине всего пять пар образованных Эдаити. Дети остальных будут гибридами. И с каждым поколением таких смесков будет становиться все больше». В итоге именно они заселят за Леру. И это хорошо. В ее голосе зазвучала убежденность и настойчивость. Она не раз обсуждала этот вопрос с Кином, и его позиция на все сто процентов соответствовала реалиям жизни. Люди здесь, в пещерах, обречены на прозябание и медленное вымирание. Гены Адаити дадут шанс не просто выживать, а полноценно жить на всей территории планеты. Естественный отбор меняет всех. Сравните меня и себя. Наша кожа имеет совершенно разные оттенки, и это только поверхностные отличия. И вообще, какая разница, в каком теле находится душа? Главное, чтобы она не причиняла другим боли и зла. Последнее добавила уже от себя, вспомнив, как сильно изменилось мировоззрение даити после общения и сосуществования с новыми собратьями-людьми. Первое, они перестали смотреть на них как на потенциальный источник энергии. Второе, научились заглядывать глубже, за границы оболочек, и ценить, как это не парадоксально, нематериальные качества людей. Ты права, девочка, права. Вздохнула Лилия, морщинки на ее лбу чуть разгладились. Я же не против, все понимаю. И необходимость перемены, то, что эдоите с их телами, наше спасение и будущее. Просто не обращай внимания. Она махнула рукой. Это Это эгоизм, несомненно, недостойное качество. Старейшина отступила, исчезая в полумраке хода, ведущего в подземелье. История четвертая Те, кто не забыл о своем прошлом Кин после каждой своей разведки возвращался в порванной одежде. А сегодня в мокрой, удивленно засмеялась Троя, когда, развернувшись к валившемуся в их жилой блок и увидела перед собой обрамленное влажными черными волосами «Дорогое лицо». Верхняя губокина приподнялась в улыбке, обнажая острые клыки. Душ принял в кристаллическом лесу. Не захотел тащить сюда болотную грязь. «Да и ты бы вонь точно не вынесла!» Руку не сломал. Молодая женщина с подозрением осмотрела развеселившегося Идоити. «Непрошибаемо каменные деревья, кристаллы в лесу?» Она хорошо помнила. «Нет». Ствол был маленький. Переодевайся. Ты, разумеется, и в таком наряде можешь щеголять, не опасаясь заболеть. Но мне от одного твоего вида становится холодно. Троя достала с полки и протянула мужчине сухие брюки и куртку. Пока тот менял одежду, прибрала кровать. Через минуту уже шла вместе с Кином в столовую. Еще одну пещеру, оборудованную как место для общения, отдыха и приема пищи. Теперь редко кто ел в одиночестве в своих жилых каютах. Привыкшие постоянно быть вместе, доите предпочитали общие трапезы. А к ним с удовольствием присоединялись люди. Да и пища стала куда более разнообразной и вкусной, нежели супы с сопры, трофы, тонкие мелкие грибы, растущие в земле, или совсем изредка склизкая тощая рыбешка, плавающая в подземных колодцах. В меню зелериан появилось жареное и вареное мясо многоножек, богатые витаминами и потому питательные, сочные пряные шишки, зародыши зеркальных озер, которые Эдаитис с легкостью находили в кристаллическом лесу. Последние по составу оказались так похожи на белок птичьих яиц, что даже брезгливость трое отступила, а рацион общины пополнился выпечкой. Молодые сопры при высушивании под цветом на поверхности и последующем измельчении давали специфический, но вполне сносный аналог муки. С наслаждением жуя хлеб, к вкусу которого уже привыкла, трое услышала громкое "Не хочу" и невольно оглянулась на соседний столик, за которым сидели Риш и Орш. Эти двое доити, впрочем, как и остальные пары, всегда разговаривали вслух. Тем самым были похожи на обычных людей куда больше, чем... Взгляд молодой женщины переместился на другой столик, где в молчании, уставившись в тарелке, сосредоточенно жевали мужчины даити, Щек, хем и рис. Конечно, они разговаривали, но местные не подозревали об этом, поражаясь молчаливости и уровню взаимопонимания, присущего новеньким. Контраст был настолько разительным, что Трое не сдержалось. Кин. Шепотом позвала, наблюдая, как исчезает во рту голодного разведчика очередной кусок шашлыка из многоножки. И все же, мне давно не дает покоя вопрос, но все как-то не получалось спросить: Почему ты слышишь то, что я думаю, а другие даете нет? Вы даже женщин своих не слышите. Это в ваших телах заложена такая способность? «Типа, как сигнал близости? Или мы с тобой какие-то особенные оказались?» Когда ты меня коснулся... Она не договорила, но мысленный голос Трои звучал для Кина, как всегда отчетливо, дополняя сказанное вслух. «Сродство душ? Привязка биополей друг к другу, когда в лаборатории фантомная рука седьмого схватила мою? Не просто же так я чуть не потерял сознание. Точного ответа я да и не знал. Но давно понял, если бы дело было только в физиологии, то есть притяжении тел, то он вряд ли бы слышал мысли женщины так же хорошо, как и мысли собратьев. Так что с большей вероятностью можно было предположить именно некий резонанс, настроивший его истинную сущность на след вожделенной и упущенной пищи. «Побочный эффект соприкосновения», — сообщил в итоге. «Значит, это может сработать и у других?» воодушевилась трое, в голове которой тут же родилась масса с этим связанных перспектив. «Вполне вероятно». Кин прищурился и хищно обнажил клыки. «Только ведь кроме меня никто из Адоити не пробовал коснуться своей сущностью добычи и при этом ее не выпить полностью. Да и вряд ли кто-то рискнет. Это сложно. Начать питаться, сделать глоток» и остановиться, не получив желаемого сполна. Хотя, разумеется, мы можем попробовать, если кто-нибудь из девушек готов пойти на риск». Трое сдавленно сглотнула, побледнев. Представила трагичный итог неудачного опыта и активно замотала головой, отказываясь. «Нет уж, обойдемся без экспериментов». Соглашаясь, Кин кивнул. Но с заминкой. Факт того, что пусть и односторонняя, но возможность мысленного общения с глухими женскими особями реально, для себя отметил, как и то, насколько заинтересовала эта догадка собратьев. История пятая. Та, которую тоже слышат. Скрипнув, приоткрылась дверь, пропуская на залитую синеватым светом террасу Светловолосую женщину. Конечно, она знала, где можно в это время отыскать подругу, неизменно сбегающую сюда, чтобы вспомнить о временах, когда Кин обещал ей вернуться. Трое, отреагировав на звук, приоткрыла зажмуренные глаза, обижав ладную фигурку матери Михи быстрым взглядом. Нет. Бросив лаконичный отказ, она снова прикрыла глаза, откидываясь на спинку широкой скамьи. Что это было? Наити? Женская интуиция? Неизвестно. Но стоило Лайсе показаться, трое все поняла. Что? Нет. Лайса с неизменной неуверенностью оглянулась вокруг. Не слышит ли их еще кто-то? Более осторожной и боязливой женщины мир еще не знал. «У тебя на лбу все написано». «Ты мысли читать научилась». Подруга хмыкнула, возвращая трою к мыслям о Кине. Грустная тема. И если вдуматься, форменная трагедия. Ведь никаких секретов и личного пространства. Это шутка из твоих уст не звучит. Тогда как ты догадалась? Хрупкая Лайса, при всей их разнице в возрасте, неизменно казалась трое юной и наивной. Бывает такой тип женщин, годы над которыми не властны. И материнство им только к лицу. Говорю, на лбу написано. Я одного не пойму, как вы умудрились? Кто верещал, закатывая глазки, что страшно, страшно, что ближе, чем на пару метров к нему, такому огромному, клыкастому и вечно угрюмо молчащему, не подойду? Явно же подошла. Или он тебя съесть пригрозил? Нет, что ты. Смутившись, покраснела светлокожая Лайса, нервно теребя русую косу. Он бы никогда. «Ах, точно, прости!» Трое не сдержало смешка, продолжая наслаждаться игрой бликов закатного голубого светила на лице собеседницы. «Чтобы так пригрозить, надо же что-то сказать. Облечь угрозу в слова, так сказать. А он не говорит». С молчаливостью и отрешенностью Зака могла соперничать, Только его невозмутимость. Логично, что именно ему доверили возглавить группу, добывающую пропитание охотой. Сверкнув глазами, блондинка плюхнулась на сиденье рядом. Терраса, вырубленная на правом склоне холма, обычно предназначенная для разгрузки мантов, сейчас пустовала. Идеальное место для важного разговора. С Михой он говорит. Всегда. И когда охотятся, учат, и когда показывают, как безопасно зияние распознать и когда, отщупав лесного угря, уворачиваться тренирует. От тебя в молчаливый ступор впадает. Выходит, все наоборот, это ты его тиранишь, а? Держишь и доити в черном теле? Бедный мужик. Угораздила. Сделала из него няньку, мамочка. С первой встречи, что пушинка на ветру тряслась и в сторону шарахалась, а к сыну допускала. И вовсе я не делала. Миха сам его в отцы определил, расставаться не желал, все требовал, чтобы Зак к нам приходил. А дальше-то что? Трое уже открыто улыбалось. Раз пришел, два пришел. И все молчком. Вот и интересуюсь. Как вдруг умудрились-то? Ну Он приходил и оставался. Сначала на час, потом на два. Сын его не отпускал, вот я и не гнала, постепенно привыкла. Как-то всю ночь у нас в каюте провел, а только с недельной охоты вернулись, вот я и осмелилась. Предложила отдохнуть, поспать. Женщина запальчиво вскрикнула. Им же тоже надо отдыхать. Трое громко фыркнуло. Сон это святое, а гостю лучшее место, рядом с хозяйкой. Ты мне только одно скажи. Вы хотя бы тогда разговариваете? Лайса смущенно замотала головой. «Зачем? И так все понятно. Я что подумаю, он, если согласен, по голове погладит. Ласково так, ух, да мурашек пробирает. Если не согласен, отвернется. Молчун он просто». Лайса притихла, словно что-то вспомнив, и вдруг потянулась к уху подруги. «Однажды мне такое привиделось. Зак тогда у нас уснула, я вдруг проснулась посреди ночи. Как толкнул кто? Смотрю, вокруг тела словно бы воздух светится сиреневым светом. Только это недолго продлилось, пропало, словно впиталось в одеяло, которым Зак укрылся. Я подумала, что сон такой необычный, но покоя все не дает. Сиреневое свечение? Трое судорожно втянула в грудь воздух, осознав, что перестала дышать. А Зак отчаянный. Неужели он решился и рискнул прикоснуться к понравившейся женщине сущностью Эдаити? Вдруг он ее теперь тоже слышит? Это бы все объяснило. Догадка, по сути, верная. Только говорить о ней подруге, пугать и настраивать ее против Зака трое не стало. Пожалуй, плечами, сделав вид, что никаких ассоциаций сон женщины у нее не вызвал. Предпочла найти подозрительной догадливости Зака иное объяснение. Я как не посмотрю, так он всегда тебя по волосам гладит при всяком удобном случае. Это завидовали, на вид ужасный, но нежный внутри. Теперь же выходит подкаблучник. И вовсе он не ужасный, возмутилась мама Михи. Твое мнение в расчет не берем. Ты просто во вкус вошла, отмахнулась троя. «Лучше скажи, вы, кроме детей и воспитания старшенького, еще что-нибудь вместе делаете?» Лайса снова покраснела. «Да, мы многое делаем вместе. Например, он на манти меня катает. Я бы сама никогда не решилась, а с ним ничего не боюсь. Даже ультразвук не страшен. И слова никакие не нужны, он так обнимет». Троя резко села, открыв глаза. «Беги к Заку!» Скажи ему прямо сейчас! Вдруг не стерпит и ответит. В самом деле, когда спустя почти полгода отношений мужчине сообщают о грядущем отцовстве, будет у Михи брат или сестра. Должно же это прорвать. Самую стойкую плотину безмолвия. История шестая: Тот, кто всегда против, Да что? Стоп его!» – Игерь с раздражением пнул чан с раствором для вымачивания сопры. В ответ емкость возмущенно качнулась, выплеснув едкую жидкость на ногу обидчику. Отскочил тот вовремя, лишь по счастливой случайности не наступив в другую лужу, образовавшуюся несколькими минутами ранее. Обычно в пещере для обработки ткани было чисто и спокойно. Но не сегодня. Мало того, что шумный механик создавал сумбур и беспорядок, так еще и в глубине одного из выходов, ведущих в жилые внутренние помещения, слышались негромкие стоны. Именно они так будоражили мужчину. А вот Троя была спокойна. Расположилась в углу и ловко сшивала костяной иглой раскроенные куски мягких кожистых пластин. Одежда из кристаллической ткани была всем хороша. Теплая, прочная, непромокаемая, похожая на кожу, но лишь пока кристалл оставался под землей. Чем чаще и дольше он находился на свету, особенно под лучами голубого светила, тем быстрее терял свои качества и распадался, превращаясь в труху. А не выходить на поверхность, оставаясь постоянно в лабиринте подземелий, для людей было нереальным. Впрочем. Необходимость менять износившиеся плащи, штаны и куртки на новые не была такой уж большой проблемой. Нужные для этого кристаллы росли в избытке, разве что из-за этого шитье оставалось актуальным и необходимым занятием, отнимающим немало времени. Сделав очередной стежок, девушка покачала головой и посоветовала: Сядь и успокойся! От того, что ты нервничаешь, ребенок быстрее не родится. «Сколько еще ждать?» Бывший штурман в расстройстве плюхнулся на стопку плоских кристаллов, сложенных для прессования, и подпер рукой голову. «У меня опыта в этом никакого». «Мог бы и заранее поинтересоваться», — хмыкнула девушка. «Ирис не первая рожает за то время, пока мы здесь обживались». «Да, заветная мечта внучки Лилии исполнилась. Она встретила своего механика». «Так это ж чужие дети, а тут...» И Герь отмахнулся, мол, «ничего ты не понимаешь». И замолчал, размышляя о сюрпризах жизни. Когда-то давно и не мечтал о том, что у него появится семья. Жена, ребенок. Десять земных месяцев назад избитому и голодному пленнику в лагере все это и в голову не приходило. К моменту, когда напавшие на военных Адаити пробили защитный купол, Механик уже окончательно разочаровался в землянах и не надеялся ни на что хорошее. Он и атомиотов не ждал пощады, пометуя, как раньше обходился с ним Седьмой. Тем безграничнее оказалось его изумление, когда вместо того, чтобы выпить, как всех прочих, оказывающихся на пути, или бросить умирать в судорогах, вызванных влиянием ультразвука, Седьмой просто перекинул его через плечо И закрыл чем-то вроде силового щита от творящегося вокруг ада. Поначалу Игеря решил, что в очередной раз стал объектом какого-то жуткого воздействия. Месть одаити. Их пока еще неизвестные возможности. Он приготовился ко всему. Но не к тому, что произошло в реальности. За двое суток в плену мир вокруг снова перевернулся, поразив мужчину открытиями. Летящие над землей, несущие на своих спинах амиотов плоские существа. Обжитые пещеры под равниной, аборигены. Несомненно, обычные люди. Живая и невредимая троя, бросившаяся обнимать своего серокожего похитителя. Все это ошарашило и окончательно дезориентировало и геря. Прошло немало времени, прежде чем до сознания мужчины дошла истина. Он больше не пища для амиотов. И будет жить. Впрочем, это понимание ничуть не изменило его душевного настроя. И герь остался безразличным к своему спасению. В мыслях мужчины не было ничего радужного, лишь обида и отчаяние. Свои негодяи не оценили, бросили. И никаких надежд на возвращение домой. Несколько дней он ходил мрачный и угрюмый. «Бесконечно повторяя, как ненавидит весь мир», ожидая от Адоити и местных людей подвоха. Его пессимизм не закончился бы ничем хорошим, если бы не вынужденная необходимость работать. Узнав, что он механик, аборигены тут же притащили один из уцелевших после приземления, но почему-то не функционирующий прибор. Потом еще один, еще... И герь, души нечаявший в технике, ушел с головой в починку, наладку, модификации. Для него даже небольшую отдельную пещеру оборудовали и выделили помощницу. Вернее, она сама напросилась. С первого дня знакомства ходила за мужчиной хвостиком. Идеал. Такой же, как она, похожий и понятный. Да еще и механик на все руки. Ирис встретила мужчину своей мечты. Разумеется, технических знаний, как таковых, девушка имела крайне мало. Зато прекрасно справлялась с бытовыми вопросами. Принести еду и заставить механика поесть, чтобы он, увлекшись ремонтом очередного устройства, не остался голодным. Почистить одежду, вывести заработавшегося мужчину на прогулку на свежий воздух. Проследить, чтобы не истощил силы, вовремя ложился спать и как следует отдыхал. Перестаралась. Последнее ей удавалось сделать настолько хорошо, что через три земных месяца последствия ощутимо округлили фигуру Ирис, а она сама ходила с неизменной улыбкой на лице, сия отчасти. Игерь, продолжая по давней привычке злиться на всех и вся, и сам, видимо, не понял, в какой момент его уныние отступило. Просто в один прекрасный день осознал, что голубое солнце его не раздражает. Вид желых капсул в пещере не провоцирует приступов ностальгии, а девушка рядом вызывает в душе что угодно, но не отторжение. Его неспокойная душа, с таким упорством и мужеством стремившаяся назад, на знакомую и родную землю, обрела вместе с появившейся семьей мир и покой на Залере. Смирился ли он? Или просто оценил преимущество жизни с Ирис? Привязался к бойкой внучке главы общины всем сердцем, узнав ее лучше? Он сам вряд ли смог бы ответить на этот вопрос. А итог один. Характер механика стал меняться к лучшему. Ко всеобщему облегчению. «Девочка...» Вернула Геря в настоящее усталый женский голос. Впрочем, вполне довольный, вовсе не обеспокоенный. Здоровая, маленькая, но сильная. Ирис тоже в порядке. Можешь идти к ним. Дважды повторять не пришлось. Мужчину как ветром сдуло. Троя, опустившись ее на колени, смотрела ему вслед с улыбкой. Она искренне радовалась, что Игерь все же нашел свое место в этой жизни. Пусть не такое, которое представлял, будучи механиком Перепелки-2, предвкушая отдаленную одинокую старость, однако же, несомненно, его устраивающее. Примирился с вариантом на чужбине, но счастлив. История седьмая. Проблемы будущего. Кин, если был дома, всегда сопровождал Трою на работу, дежурство в распределительном узле. Все члены общины трудились на общее дело, внося посильный вклад и выполняя те задачи, с которыми могли справиться. Распределительным узлом называлась пещера, где были размещены устройства для управления потоком энергии, которую вырабатывает генератор. Здесь находились щиты контроля напряжения, автоматы, пульт переключения, счетчики. Все, конечно, родом с космического корабля. И Герь в последнее время навел здесь порядок. Для Трои в этом месте многое было знакомо. Помогла работа на станции, где она сменами дежурила в центре слежения за космосом. По крайней мере, особых проблем в общении с техникой девушка не испытывала. Поэтому привычно сосредоточенно принялась изучать индикаторы, шкалы и столбики цифр, оценивая текущий расход электричества и нагрузку на генератор. Скачки напряжения – вещь, разумеется, обыденная, но лучше было их избегать, учитывая износ оборудования, которое в любой момент могло выйти из строя. Кин, который оставлял Трою одну лишь в случае невозможности взять с собой, и теперь не сделал исключения. Присел в кресло за ее спиной и расслабился. После не самой легкой разведки телу требовался отдых, а разуму – общение с собратьями. Итоги похода к болоту им всем известны, но выводы. Корпус сильно поврежден. Вытаскивать по частям будет легко, только использовать, как планировали, не удастся. Двигатель при взрыве расплавил, восстановить не получится. Собрать новый. Нужна схема, а где ее взять? Корабль поселенцев разобран на части, ясен лишь принцип того, как он когда-то работал. Этого мало, и технология была старая не соответствующая транспортнику. И герь по памяти не сможет полноценно воспроизвести конструкцию двигателя. Выходит, у нас не будет возможности подняться в космос. Нет, и да эти вовсе не хотели покидать Залеру и улетать в какие-то неведомые дали. Какой смысл скитаться по вселенной, если в свой родной мир им все равно уже не попасть, а в этом теперь держит так много». Тела, ставшие якорями, новые соплеменники иные, не совсем понятные, но которых Эдаити приняли в свои ряды, признав равными. Влечение, не только физическое, но и духовное, к тем, кто раньше воспринимался всего лишь едой. Все это накрепко привязало бывших бесплотных существ к материальному миру. Так что мысли Эдаити о покорении космического пространства имели в своей основе совсем иные соображения. Первое – забота о будущих поколениях. Нельзя допустить деградации научных знаний и достижений. Ничто из того, что когда-то было создано предками людей и по счастливой случайности оказалось на залере, не должно пропасть. Двигатель, способный вывести человека в космос, существовал. Значит, они обязаны предпринять все, чтобы его воссоздать и сохранить. Сами даити прекрасно находили контакт с той техникой, что имелось. Могли не хуже и геря наладить и починить, если таковая возможность была доступна, но изобретать что-то новое, основанное на материи. Для них это был аспект существования в вещественном мире еще более сложный, нежели физическая близость тел. Второе соображение, куда более близкое по времени и прагматичное, Возможное появление на орбите залеры вражеских кораблей. Да, противник ушел. Стартовал на орбиту, бросив саму базу и оборудование. Но как бы ни грела Кино и остальных Эдаити и мысль о том, что военные не вернутся, все прекрасно осознавали. Передышка временная. В итоге земляне все равно придут, если не они сами, так те, кого конфедерация решила уничтожить чужими руками. То есть руками амиотов, заточив в сверхсовершенных телах сущности Эдаити. Если это произойдет, то необходимость иметь хотя бы один корабль, чтобы подняться в космос и оказаться ближе к нападающим, станет жизненно важной. От этой возможности в итоге будет зависеть жизнь всех залерян. Теперь же, когда стало ясно, что шансов на выход в космос никаких, придется изобретать иные способы защиты. История восьмая. Тот, кто учится любить. Звездное небо над головой не было настолько туманным, как дневное. Оно казалось близким и чистым, совсем таким же, как на Земле, за исключением расположения звезд. Впрочем, трое земное небо практически не помнило. Ей было всего пять лет, когда родители погибли, а ее саму отдали в приют, расположенный на спутнике Юпитера, атмосфера которого была совершенно непрозрачной. Поэтому молодая женщина не всматривалась содержимостью в незнакомый рисунок созвездий. Куда больше она прислушивалась к иным ощущениям, бьющему в лицо прохладному воздушному потоку, ласковым прикосновением ладоней мужа и шелесту ветра в его волосах. Устала, устроившись позади, обнимая Трою и согревая теплом своего тела, Кин одновременно направлял движение манта. Такие вот ночные прогулки полюбились обоим супругам. Конечно, Кин вполне освоился в жилой каюте капсуле, но любые границы прицели независимой и в прошлом не знавшей преград сущности Адаити. Оттого он с особенным восторгом отправлялся в свободный полет, когда нет конечной цели, а можно лететь, прижимая к себе любимую женщину, слушаясь в ее мысли бесконечно долго. «Кажется, да». Вздохнула Троя. Сложный день выдался. И уловил образы в ее мыслях мужчина. Он доставляет много хлопот. Порой я думаю, нет-нет. С тихим смешком прервала его женщина. Не смей начинать это снова. Никаких придирок. Сегодня он имел право нервничать. Ирис родила ему второго малыша. Хорошая новость? Несомненно. Всякий ребенок важен для общины, это залог будущего и повод любить друг друга сильнее, особенно тем парам, где, как и в случае Кина и Трои, Эдаити и Человек объединились в семью. За два года, прошедших с момента встречи с потомками переселенцев, в общине появилось на свет шестеро детей, двое из них полукровки. Когда Кин думал об этом, то ловил себя на чувстве легкой грусти. Геря уже второй. Все чаще мужчина испытывал желание тоже взять на руки своего ребенка, живое существо, которое объединит в себе наследие его и Трои, свяжет их навеки. Не в первый раз. Пора ему уже привыкнуть и не нервничать, заставляя других носиться вокруг. Поговорим, когда окажешься на его месте. Шумно хмыкнула Троя, привалившись затылком к плечу мужа. И тут же пожалела о сказанном. Спохватилась, прогнав не самые радужные мысли, но Кин успел услышать. Желание лететь на перегонки с ветром моментально иссякло, растворяясь в бескрайней чернильной тьме. «Устроим пикник», — предложил он особенно любимую трое и часть таких прогулок тета тет Захотелось сделать ей приятное. «Давай». Обычно они выбирали место где-нибудь повыше. На одном из холмов разводили огонь, ужинали и тихо шутили, разговаривали, чтобы позже уснуть, глядя на огонь. Его вид особенно нравился трое а в обществе мужа и доити ей не грозили ни хищники, ни убийственные кровососущие насекомые. Но сегодня грусть одолевала Трою. Привычные радости не отвлекали. Едва манту летел, получив энергетическую вкусняшку, а огонь затрещал, позволяя жарким язычкам пламени лизать горючие пластины, которые за научились изготавливать из все той же высушенной на свету сопры, как и дайте спросил: Ты не хочешь ребенка? Эти двое неизменно говорили обо всем честно. Что? Трое встрепенулось в растерянном непонимании. Почему ты так думаешь? Ты говорила? что если у мужчины и женщины друг другу обоюдное желание, то этого достаточно для зарождения ребенка. У меня оно есть, а дети не появляются, значит, у тебя его. Нет? Оно есть. Я очень хочу ребенка, просто... Трое ни на мгновение не замешкалось с ответом, а вот объяснение оказалось делом куда более сложным. Иногда контакт тел приносит удовольствие, но не заканчивается беременностью. А бывает наоборот. Нет удовольствия и нет желания завести детей, а они все равно рождаются. Тут от самих партнеров как раз мало что зависит. Это же теория вероятности. Вопрос крайне волновавший, но не слишком знакомый Эдаити. Можно ли как-то увеличить эту вероятность? Частота контакта его длительность, обстановка, еда, особый режим, какие-то внешние факторы. Кин накидал столько вариантов, что трое невольно приоткрыла рот от удивления и растерянно пробормотала: « Я не знаю честно, может мы просто слишком разные перед ее мысленным взором предстала картинка, кажется уже из прошлой жизни, где синеватые клетки пожирали розовые. Напарник Рарк тогда рассказывал, что ученые сетовали на излишнюю агрессивность биологического материала донора, а им был именно Кин, седьмой. Воспоминания женщины, образы в ее памяти пробудили водоите, то, что давным-давно отошло на второй план. Казалось, забылось, но. Сейчас он сам словно провалился в прошлое, в тот самый миг, когда очнулся в плену материальной оболочки, испытав ни с не сравнимую ярость, охватившую сознание. Больше не будет той свободы и тех возможностей, что имелись ранее. Он навсегда заточен в убогом куске материи, и каждая частичка этого физического тела, словно губка, впитывала ту негативную энергию, что в тот момент источала сущность Адаити. Кинзамер прислушиваясь к себе. Тело, с одной стороны подвластное и покорное, с другой все же обладающее индивидуальными особенностями, какой-то своей сокровенной памятью. Оно, оно до сих пор хранило в себе отпечаток той лютой ненависти, владевшей плененным Адаити. Она незримой тенью расползлась, затаившись в его нутре, запечатлелась в тех органах, на которые делали ставку ученые, вводя все новые и новые дозы гормонов. Кин вздрогнул, прозрев. Вовсе нет роя, не хочет ребенка. Это он сам так фактически запрограммировал тело в безумной жажде отторгнуть свое новое материальное воплощение. Когда он, свыкся с телом и научился виртуозно направлять его, не задумался, что нужно убрать возникший побочный эффект первого контакта. Чернота, как ядовитая опухоль, до поры до времени ничем себя не проявляла. А сам, и даите, понятия не имел, какие органы в его теле для чего предназначены. Сейчас все изменилось. Теперь он знал наверняка, четко осознавая смысл и суть физического воплощения. Казалось, так легко естественным движением коснуться своей сущностью тех клеточек организма, которым раньше не придавал значения. Забрать из них свою собственную энергию, старую, исходную, насыщенную разрушительной силой. Влить иную, новую, чистую, созидающую. Мы не разные. Кин выдохнул с облегчением и чувством возникшей легкости, которая всегда приносит решение сложной задачи. И с предвкушением попросил. Давай попробуем сейчас. У нас все получится. Дайте, оказался прав. И через 9 месяцев у них родился малыш. Сырокожий, темноволосый, крепыш с сиреневыми глазами. И маминым задорным носиком. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Читал не один. А вместе с Кариной Ким. Благодарим за прослушивание.